Глава пятая. Натянув толстовку, иду в полутьме к пожарному выходу из общежития, прячу лицо под капюшоном. Никак вновь не привыкну, что мое существование никого здесь, в Академии, не волнует. Пропустила сегодня остаток занятий, однако никто меня не искал, не возмущался. Мне это только на руку. Проскальзываю через маленькую гостиную, где миссис Кляйн, комендант общежития, смотрит старый черно-белый фильм, прихлебывая из чашки в форме тыквы какой-то напиток, как бы не Бренди, судя по запаху. Она раскатисто смеется, а потому не слышит, как щелкает замочек задней двери, и я осторожно выхожу на улицу. Под покровом темноты быстро пробираюсь мимо скамеек во дворе и, наконец, приближаюсь к краю леса. Заслышав неподалеку шаги и голоса, бросаюсь к деревьям и прячусь за толстым стволом, откуда наблюдаю за проходящей по двору группой. Судя по высоким крепким фигурам, в компании одни парни. Одеты все в тёмное и стараются держаться в тени, поэтому ни одного лица рассмотреть мне не удается. Наверное, студенты решили выбраться в городок. До него от академии несколько миль. Но тут ничего необычного. Один из них вдруг ни с того ни с сего хорошенько пинает каменную скамейку, и та аж содрогается от силы удара, а с угла сыпется крошка. Другой парень тянет хулигана за руку. «Пошли, мол!» И они догоняют третьего товарища. Медленно проходят мимо информационного табло и ступают на дорожку, ведущую к выходу с территории. Академия Уэнсридж располагает огромным кампусом, окруженным сотнями акров леса. Место для обучения молодых паранормов просто идеальное, укрытое от посторонних глаз. Однако избалованным студентам здесь скучно, и они ищут развлечений. Городок, куда направляются ребята, совсем небольшой. Там всего несколько несетевых бутиков и кафе, где можно пообщаться. Многие из этих заведений гораздо старше своих владельцев, и, конечно, ремонт им не помешает. Покраска фасадов уж точно. Я жду, пока компания не скроется из вида, а затем осторожно углубляюсь в лес. Иду по меньшей мере минут двадцать, и академия остается далеко позади. Корпусов давно не видно, вокруг только деревья. Еще подходящее место для тренировки. Вдалеке журчит ручеек. Шуршит листовой осенний ветер, и мелкие лесные создания готовятся ко сну, в то время как другие, наоборот, просыпаются. Рядом по древесному стволу карабкается белочка. Едва успевает нырнуть в дупло, как мимо, сверкая в темноте глазищами, пролетает упустившая добычу сова. Вокруг бродят лесные обитатели, а я медленно забираюсь все дальше в чащу. Смотрю на небо. Звезды уже высыпали, и луна мягко льет сверху свой свет, позволяя разглядеть подробности ночной жизни леса. Темноты я не боюсь. Наоборот, возникает ощущение полной свободы, и я наслаждаюсь созерцанием красоты окружающего меня мира. Никто не мешает заняться тем, чего я была лишена долгих шесть лет. Втягиваю носом воздух, продолжая впитывать в себя осенний лес. Повременив, Здесь запретная для студентов территория. Чем дальше идешь, тем больше шансов столкнуться с дикими или магическими созданиями, оступиться и упасть в ров или с крутого обрыва. Именно поэтому лес для меня идеальное место. Он существует как бы особняком от академии. Посторонних глаз на таком удалении от учебных корпусов быть не может. Если вдруг встречу какое-нибудь существо, что ж, Получу практический опыт, который наверняка пойдет мне на пользу. И, конечно, он не закончится моей смертью. Я выдыхаю, и в воздухе у лица клубится легкий порог. Чем дальше в лес, тем холоднее. Вдали хрустит ветка. Я настораживаюсь, прислушиваясь к шелесту листьев по чьими-то тихими шагами. Сажусь на корточки за поваленным толстым стволом с поросшим хом корой, укрываясь в его тени. Из темноты возникает фигура человека в темном джемпере с капюшоном. Лица не видно. Он вздыхает, и над головой у него плывет облачко пара. Незнакомец физически крепок, либо взрослый мужчина, либо высокий юноша. Напряженно приподняв плечи, он всматривается в темноту чаще. Что ему здесь нужно? Кто он? Студент или преподаватель, совершающий обход территории? Что-то слишком далеко от кампуса. Незнакомец продвигается вперед к самой мрачной части леса, и на его голову падает тонкий луч лунного света, позволяя разглядеть серебристую прядь волос. Я сижу неподвижно, наблюдая, как человек в капюшоне медленно исчезает между деревьями. Быстро поднимаюсь и иду в противоположную сторону где луна освещает устилающий землю мягкий ковер из листьев и иголок. Через несколько минут натыкаюсь на маленькую поляну посреди глухой чащи. Здесь меня точно никто не увидит. Прислушиваюсь, не зашелестят ли вновь шаги. Ничего опасного не слышу, лишь шуршат листья на ветру, дотопают лапками маленькие животные. Выхожу в самый центр, скидываю толстовку и подтягиваюсь, разминая усталое тело. Расправив плечи, принимаю боевую стойку, вспоминая движения, которым волей-неволей обучилась во время схваток в учреждении. Конечно, там я была до крайности истощена и все же старалась заниматься собой. Когда разрешали двигаться, я обязательно упражнялась. Если нельзя было порепетировать боевые выпады, отжималась от пола. Хоть десять раз, хоть сколько. Укрепляла мускулы, как умела. Да, сейчас я в другом теле. Слабеньком, неповоротливом. И все же память сохранилась. А память — чертовски мощная штука. Поднимаю кулаки к лицу и провожу комбинацию джеб-кросс, вкладывая в удар как можно больше силы. Наращиваю темп. Перехожу к хукам и прямым в туловище. Отскакиваю назад быстро меняя стойку на оборонительную и ритмично покачиваюсь с пятки на носок, разворачиваюсь, не отрывая стопы от земли, и наношу воображаемому противнику сильный удар на отмыш. Повторяю движение снова и снова, то справа, то слева. И опять подключаю Джеп Кросс, одновременно делая шаг в сторону. Позволяю себе ненадолго расслабиться и отрабатывать комбинацию до тех пор, Пока не теряю счет времени. Чувствую лишь, как горит все тело, как колотится сердце. И слышу собственное тяжелое дыхание. Через некоторое время вытираю струящийся по лицу и груди пот, и делаю небольшой перерыв. Запыхалась и довольно сильно устала. Похоже, времени на обретение нормальной формы потребуется больше, чем я рассчитывала. Тренироваться придется каждый вечер. Подбираю валяющуюся на земле толстовку и быстро ее натягиваю, иначе прохватит холодным ветром. Скоро зима, а с ее наступлением в Академии произойдет несколько любопытных событий. И на этот раз я не буду сидеть как дура. Покинув поляну, направляюсь обратно, прислушиваясь к черному лесу. Не донесется ли голос, не зашуршат ли шаги. Нет никакого желания вновь столкнуться с давишним незнакомцем. Несколько минут, и деревья расступаются. Вот и учебные корпуса, вот и общежитие. Быстренько укрываюсь в тенях внутреннего дворика и подхожу к запасному выходу спального корпуса. Толкаю дверь, но она не поддается. Заперта. Видимо, миссис Кляйн уже легла спать. Да. Тренировка заняла гораздо больше времени, чем планировалось. Вздохнув, я вытаскиваю из кармана толстовки шпильку и осторожно вставляю ее в замочную скважину. Пара движений и раздается тихий щелчок. Я улыбаюсь, толкаю скрипучую дверь и прохожу внутрь. В окна старого общежития заглядывает луна, освещая путь. И я иду по лунной дорожке прямо до своей комнаты. Переступив порог, Сразу падаю на поджидающую меня кровать, и она встречает меня привычным скрипом древней деревянной рамы. На сегодня все. Меня снова окутывает темнота, на этот раз мягкая, успокаивающая, и я с удовольствием в нее окунаюсь. Мне хорошо, тепло, глаза слипаются, а в голове звучит знакомый хрипловатый голос, нежно окликающий меня по имени, Микай.